Глава 3. Улица Маршалова начиналась в 100 м от реки и тянулась вдоль района Воля. Кто контролировал её на всём протяжении, неизвестно, но ну, в окрестностях Вислы это были немцы. Группа потеряла минут 10, успели нырнуть всем скопом в воронку от снаряда. По расчищенной бульдозером мостовой шла немецкая колонна, ревели натруженные моторы, лезгла бронированная сталь. Протащились две пыльные пантеры, раскатывая в лепёшку огрызки труп, да и волоча за собой листы жести. Затем последовали два грузовых Opel Blitz. Машины явно бывали и повидавшие виды, что касалось и их пассажиров. Над бортами покачивались, отбрасывая матовые отблески солдатские каски. Люди молчали, у некоторых белели бинты, За грузовиками прошёл восьмиколёсный бронеавтомобиль Пума. За Пумой лёгкий штабной Kübelwagen. На пассажирах красовались офицерские фуражки. Замыкала колонну самоходная артиллерийская установка Jagdpanther, за которой волочился прицеп. Колонна проследовала мимо перекрёстка с Маршаловой, отправилась дальше к пересечению с улицей Мировской. Там что-то назревало. Техника разворачивалась, уступала дорогу самоходке. Последняя рыча, как мастодонт, въезжала на узкую улочку. Под гортанные команды солдотня выпрыгивало из грузовиков. Лязгали гусеницами танки, тоже давили раскуроченную булыжную мостовую. По-видимому, улочка нуждалась в срочной ночной зачистке. Ломакин кусал губы и нервно посматривал на часы. Разведчики выползли из воронки, распростёрлись на краю. Долго ждать не пришлось. Со стороны Мировской захлопали выстрелы. Их перебила трескотня MP40, а автомат и перекрыл ржавый перестук кастореза вездесущего немецкого пулемёта MG42. Кого-то постречали черти, криво усмехнулся Замятин. Будут теперь их из здания выцарапывать. Словно подтверждая его слова, гавкнула ягд пантера. Заработали танковые орудия. Здание рассыпалось как карточный домик. Ломакин сбросил оцепенение, раздражённо мотнул головой, снова уставился на часы. Ночь однако не вечная. Бойцы просочились на Маршалову улицу, прижались к фундаменту. Заметен в присядку отправился дальше, добрался до угла, махнул рукой. Потянулась человеческая змейка. Между домами свободное пространство, там сделали ещё одну передышку. Ломакин свалил с плеча увесистую рацию, отдышался. "Далеко идти, товарищ капитан?" спросил Лошкин. "А это у польских товарищей выясней", сержант пробормотал Ломакин. "Напомните, пан Заремба, если не трудно. 3 квартала по маршаловой". На правильном русском, но с сильным акцентом отозвался Заремба. Он нервничал, постоянно промокал плеск какой-то грязноватой тряпочкой. «Дальше поворачиваем на Новогродскую. Еще три квартала». «Ты уверен, что там нет немцев?» «Там есть немцы», — Заремба поежился. «Я почти уверен, что они там есть. Нам нужно здание 34». «Здание могли разрушить», — резонно возразил Ломакин. «Людей расстрелять, бросить в кутузку, выселить из района». «Нет, это невозможно», — пришел на помощь товарищу Пшеговский. «Дальше». Это большой каменный дом, 6 этажей, просторные квартиры. В здании 36-й районный отделение полиции немецкой жандармерии. Поэтому соседние дома они не будут разрушать. Наш связник Манфред Завацкий, 20-я квартира. Он служит в полиции порядка, это хорошее прикрытие. Не смотрите так на меня, товарищ Ломакин. Пан Завацкий хороший человек, к тому же умеет втираться в доверие. Сам он не участвует в карательных операциях, это делают другие службы. Задача его людей стоять в оцеплении, вытаскивать пострадавших из-под завалов, организовывать движение транспорта. Когда авиация разбомбила по ошибке офицерский госпиталь, его подчинённые двое суток разбирали завалы. Пан Заваский лично выводил в безопасное место знакомых евреев. Этот замечательный человек готов сотрудничать с Советским Союзом? Недоверчиво спросил Ломакин. На самом деле, не знаю, смутился Пшеговский. «У него брат считается мертвым, а на самом деле он живой и под другой фамилией служит под началом генерала Тадеуша Комаровского. По нашей информации, они не готовы сей же час рухнуть в объятия Советского Союза, присматриваются к обстановке, но могут быть посредниками в контактах руководства восстания и советскими структурами». «Лицемеры», — фыркнул Замятин, «их так называемое лондонское правительство в мясорубку бросило». И помощь им не оказывает, только смотрит, как их месят. И союзники делают вид, что ничего не происходит. Кому эти встречи больше нужны, товарищ капитан? Нам или им? Для нас это просто подспорья. Можем и сами справиться. Для них вопрос жизни и смерти. Ладно, оставим обсуждение насущных политических вопросов. Поморшал Соломакин. Надеюсь, нам удастся проникнуть на эту улицу и в этот дом. В крайнем случае выманим пана Завадского. Он прислушивался к выстрелам на соседней улице. Пора выходить с этой улицы. Пойдём дворами, а то лихо совсем рядом. Лошкин: "Ну тебя нахрен сам тащи эту расу, надоело уже". Очередь прогремела из чердачного окна двухэтажного барака, когда они перебегали двор. Повсюду темно. Пару раз выходила луна, но быстро пряталась. Азарева пожарич, не бог весть, какое освещение. Охнул Заремба, повалился на взничь, остальные бросились в рассыпную. Падали кто куда, за камни, за поваленные деревья, кто стрелял. Почему именно в них? Или в этом городе так принято стрелять во всё, что бегает? Открыть ответный огонь не успели. Кто-то ногой отбросил крышку люка на чердаке, слетел вниз Со звоном разбилось стекло и стрелок вывалился из окна с обратной стороны барака. Он был один, убегал как заяц. Шустрый, замечен, опромесью бросился за угол, но вскоре вернулся, растачая проклятья, ушёл гад. Очередь из пулемёта не вызвала волну. Не набегаешься по огромному городу из-за каждого выстрела. Зарембу за ноги вытянули с открытого места, затащили в кусты недалеко от разбитой детской площадки. Ему крайне не повезло. Он хрипло дышал, выгибал спину, из горла шла слюна с кровью. Очередь пропорола правый бок, сразу не убила, но и шансов не оставила. Бойцы мрачно смотрели, как их товарищ беспомощно шамкает ртом, выражая какую-то важную мысль. Хуже не бывает, когда человек умирает, находясь в сознании и при этом ясно отдаёт себе отчёт, что умирает. Святой Иисус, по милости спаси и забери его душу, забубнёл Шеговский, яростно крестясь. Может и к лучшему, что долго не мучился и и нас не мучил. А вот, псякрев, нельзя так говорить. Пан Шеговский, кто его? Пробормотал Лошкин, моргая в темноту. На нас нет никаких опознавательных знаков. Что за хрень, стрелять в первого встречного? Идём в штатском, вооружённые, без отличительных знаков объяснил Ломакин. Значит, мы повстанцы, местные, кто ещё? Снайперы, одиночки бродят по городу, прошептал Пшеговский. Здесь много фольксдойче, тех, кто за нацистов горой, много тех, кто ненавидит поляков. Есть азербайджанские батальоны СССР, украинцы с Галичины. Эти вообще не могут равнодушно пройти мимо поляка. Есть мерзавцы из рона Бранислава Каминского, батальон Дирлевангер куда набирают всякую мразь, там до хрена фанатиков, которым нужно постоянно убивать. Святая Дева Мария, что нам делать с паном Зарембой? Товарищ офицер, мы не можем его здесь бросить. Однако придётся это сделать, вздохнул Ломакин. Нам негде его похоронить и с собой брать нельзя. Пан Заремба нас простит. Всё, товарищи, за мной, уходим. Продолжались перебежки по ночному городу. Они обходили шумные места, крались дворами, обогнули Готлибский сквер, пропитанный сладковатым удушливым запахом. Мрачные тени скользили навстречу из района, над которым зависло багровое зарево. Это были горожане, сумевшие выбраться из заблокированных районов. Там зверствовали каратели. Пожилые люди волокли тяжёлые чемоданы, плакали дети, брели сутулившиеся женщины в платочках и каких-то странных беретах. Панове, панове, барматала худоя, как штык, особо, обливаясь слезами, и тянула к мужчинам руки, кинулась к Пшеговскому, каким-то странным образом опознав в нём соотечественника, что-то говорила, проглатывая слова. Пшеговский догнал группу, когда они свернули за угол барака. Под ногами хрустели стёкла, пахло гарью. Они из местечка Топель бегут. Товарищ капитан, это в 3 кварталах туда, махнул он рукой. Нам как раз через этот район нужно пройти. Раненых бойцов из отряда полковника Прилепского туда привезли. Там больница сохранилась. Карателям кто-то сдал, окружили квартал и давай жечь дома и расстреливать людей. Никого не щадили, ни женщин, ни стариков. В больницу ворвались, в раненых стреляли. Ещё и состязание устроили с волычи, кто больше за минуту настреляет. Вырвались несколько десятков гражданских. Их наши парни прикрыли, но все, наверное, погибли. Это дирли вангер, зондерполк СС. Там отявленные сволочи служат. И не только немцы, но и русские, украинцы, белорусы. Нужно сворачивать, пана офицер, обойти кварталы, потеряем полчаса, ничего страшного, зато целыми будем. Эти знают, что часть населения вырвалась, кинутся в догонку. Идём, как шли. Скрипнул зубами Ломакин. Так мы потеряем всю ночь, а уже не за горами рассвет. Замятен в головной дозор бегом марш, не прослапим о ваших карателей, пан Пшиговский. И снова смутные тени скользили по дворам и закоулкам. В этом старом районе, откуда жителей выдавили похожи давно, строения теснились как грибы. Большинство разрушено, остальные заброшены. Дома невысокие, а 2-3 этажа без архитектурных излишеств. Бойцы пробежали мимо вытянутого строения с выбитыми окнами. В здании недавно был крупный пожар. Сгорели все деревянные конструкции, но сохранился кирпичный первый этаж, впрочем, не везде. В стенах зияли проломы, часть стены была полностью снесена, под ней чернела воронка от снаряда. В этом месте группу Ломакина и поджидала крупная неприятность. Из-за угла вывалился замятин и зашипел, подбегая. Давай, капитан, засада, каратели цепью идут. Молча идут, суки, много их. Давайте сюда, потянул он Ломакина к воронке у стены. Они сползали и царапая кожу, скатывались в яму. Это был подвал, где всё перемешалось: обломки досок, кирпичи, склеенные задубевшим раствором. Теперь это был подвал открытого типа. Над головой ощущала крыша гигантскую дыру, обрамляли торчащие обломки кровельной конструкции. Порывистый ветер разогнал облака, и в дыру, словно лампочка, светила луна, озаряя яму мерцающим светом. Бойцы замерли, в неловких позах затаили дыхание, яростно колотились сердца под поношенными пиджаками. Замятин медленно приподнял автомат, собираясь передернуть затвор, на него шикнул Ломакин. «С ума зашел?» Скрипели камни под ногами, каратели шли цепью с обеих сторон. Бренчала амуниция, сиплое дыхание вырывалось из глоток. Долетали обрывки фраз. Ломакин прислушался. А ведь по-русски говорили. Произношение южное, с Украины эти люди или с юга РСФСР, в принципе, совсем не важно. Федюха, мать твою, чего толкаешься? Двигай давай, пострел, чтоб тебя. Что ты там завис? Смотри, какая дара, Семёныч. — отвечал молодой голос. — А если там сховался кто? — Крыся какая-нибудь со своими крысятами. А эти твари шляхские ведь во все щели лезут, везде норовят спрятаться. Откуда мы их только не вытаскивали? Прогремела очередь. С края ямы посыпалась земля щепками. Ломакин, пытаясь сохранять выдержку, закрыл глаза. Хотя велик был соблазн сделать хоть что-то. — Гранату брось, Федяня! — Гранату брось, Федяня! посоветовал старший голос. Тогда спокойнее станет на душе. Капитана Ломакина бросило в жар. Скрипнул зубами Лошкин, напрягся, паренёк уж ис готов был куда-то катиться, в кого-то стрелять. Жалко гранату, поразмыслив, сообщил молодой. Жалко не бросай, рассудительно изрёк Семёныч. Всё равно там нет никого. Ну, убьёшь пару крысят, и что? Меньше станет? А граната может пригодиться в умном деле. Сам прикинь, молодой, граната нужна, а у тебя её нет, ни хрена. И что тогда? Подыхать не за хрен собачий. Какой ты умный, Семёныч, похвалил молодой пособник фашистов и сплюнул. Ладно, живите крысята. И цепь проследовала мимо. Ну всё, волозим из этой сортирной ямы, процодил Ломакин. Прошли, больше не вернуться. Но это оказалась лишь первая цепь, черновая зачистка. Едва члены группы стали выбираться из этой братской могилы, как раздались возбуждённые крики. Вторая волна карателей шла за первой. "Стоять!" кричали по-русски. "Halt!" вопили по-немецки. Приближалась шеренга солдат в тёмной униформе, все вооружены до зубов. "Непростительная ошибка!" пан Пшиговский охнул и задам попол собратно. Солдат было много, ужасающе много. Откуда они взялись? Да еще проклятая луна нарисовалась «не сотрешь». «Не стрелять!» — прохрипел Ломакин. Пока еще сохранялся бледный шанс обмануть карателей. Но Замятин с Ложкиным уже ударили из автоматов с дикими воплями и с всепобеждающим русским матом. Те дружно разбежались кто куда, а несколько тел остались лежать невнятными бугорками. Ломакин скатился обратно в яму, чувствовал, что сейчас начнётся. Почему он так бездарно запустил ситуацию? Что хотел доказать? Бойцы в каком-то хаотическом беспорядке прыгали в яму, заползали как можно дальше под дом, а рущие каратели уненили огненную свистопляску. Пули взрывали землю, топали сапоги, попались суки, визжала солдатня. Тот -то аж швыргнул гранату, она взорвалась, не долетев до ямы. Затеялась яростная перебранка: "Какой придурок кинул своих же посечёт?" "Товарищ капитан, что делать?" спросил подползая Замятин. "Взяли нас на рапа падлых хананам. А вы только скажите, товарищ капитан, мы до последнего отбиваться будем, не стрелять", выдавил Ломакин. "Пока не стрелять. Мне от ваших трупов, сержант, никакого навара" Где он допустил эту глупую ошибку? Почему потянул резину? Дом окружили в течение минуты, больше гранат не бросали. Спорили о чём-то. Глухо молился пан Пшиговский. Он так и знал, что сегодня придёт его смертный час. "Товарищ капитан, подтягиваясь на локтях, сдавленно прошептал Ложкин. Я рал свою выронил с перепуга, она в яме осталась. Потерял Ложкина, похоже, нашли. Далеко не скатилась" Засыпилось за что-то лямка вещь мешка. Послышались возбуждённые вопле, посыпалась земля, кто-то вывола к радиостанцию на поверхность. "Герл, лейтенант, да это рация", завибрировал взволнованный голос. "Лазучкики под домом, ждей краснопузый Маттих за него. Это точно красный, матерились как и мы. Солдаты, не стрелять", прогремел командирский голос. "Вы, куримы этих тварей живыми возьмём". «Да хрен они меня возьмут живым!» Замятин так заскрепел зубами, что, кажется, сломал один. «Держите, козлы!» Заорал сержант, выпуская очередь. Куда он мог попасть? Только в склон, с которого осыпалась очередная порция земли. Забыл, что нельзя из МП-40 стрелять длинными очередями. Автомат моментально перегревается, и держать его невозможно. Замятин вскрикнул, отбросил от себя раскалившуюся железку. «Да». Снаружи похабно гоготали, но приказ выполнялся, огонь не открывали. Хотя могли аккуратно бросить ещё одну гранату, её бы наверняка хватило. "Товарищ капитан, сюда ползите", вдруг зашептал Лошкин. Он рылся в дальнем краю воронки. "Тут ещё один подвал или шахта с канализацией, хрен её поймёт. Сейчас проверю". Сержант трудился как землеройка, расшивыривал землю разламывал створ какого-то люка и вдруг начал пропадать. Сначала исчезла голова, потом в неведомую бездну погрузились плечи, часть груди. Надежда, как её не хватало в этот непростой момент. Пан Пшиговский, отталкиваясь заметно пополз к Ложкину, получил пяткой по плечу, но не утратил пыл. Панове, мы уйдём. Бормотал он, это старый квартал, здесь под землёй большая сеть шахт канализации. Нам бы только добраться до горизонтального штрека, он должен быть рядом. "Солдаты, не стрелять!" прокричал на чистом немецком Ломакин. "Работает германская разведка Апвера, и все военнослужащие обязаны беспрекословно выполнять указания её сотрудников. Повторяю, работает германская разведка Апвера". "Правильно, пан капитан, правильно. Отвлекайте их." — закряхтел Пшеговский. — Не знаю, что вы говорите, но все правильно. Пусть поломают головы. Снаружи стало как-то тихо. — Товарищ капитан, что за хрень? — прошептал Замятин. — Вы же не бельмес, а по-немецки. Что вы сейчас крикнули? — А вот это, мой друг, не твое собачье дело, — пробормотал Ломакин. И тут неожиданно в его руке оказался пистолет ТТ и грохнул выстрел. Замятин, не успев изумиться, откинулся на спину, стал давиться кровью. Пшеговского словно молния пронзила, он замер в скрюченной позе, глаза вывалились из орбит. «Пан капитан, что вы где?» Да говорить он не успел, получив пулю в лоб. Ложкин уже протиснулся на пол корпуса в яму, как-то замер, словно почувствовал беду, а ведь еще немного и ушел бы в подземелье к чертовой русской матери». Ломакин несколько раз выстрелил ему в живот. Лошкин скорчился от спарвывающей боли, потом какое-то время мелко подрагивал и наконец отмучился. Вдруг начал изবিваться, замятин, плевался кровью, проглатывал матерные слова. Он попытался дотянуться до пистолета, но Ломакин выбил пистолет ногой. "Товарищ капитан, что вы творите?" выдавил Замятин вместе с кровью. «В оврагах твои товарищи догнивают», — процедил Ломакин. «Да в трубу, а у Швейца вылетают». Он снова дважды надавил на курок и выстрелил в сержанта. Дождался, когда затихнет агония, потом навострел уши. Каратели помалкивали, явно заинтригованные. Ломакин откашлялся, снова выкрикнул по-немецки то, что уже говорил, и добавил на русском, учитывая национальную принадлежность присутствующих, Солдаты не стрелять, когда я выйду. С вами говорит сотрудник немецкой разведки. Я выполняю указания полковника Алекса фон Ритхофена и майора Кристиана Гайдриха. Вы должны немедленно доставить меня в отдел разведки 9-й армии. Повторяю для тупых и плохо слышащих. Я не советский шпион. Все шпионы убиты мной, можете убедиться. Я служу в Великой Германии и требую уважительного к себе отношения. Так вы лезай, посмотрим, что ты за гусь такой неуверенно пробарматались наружи. Он выпал с на карачках из воронки, грязный как чёрт, весь забрызганный кровью. Отбросил пистолет и поднял руки, демонстрируя, что не вооружён. На краю воронки стояло не меньше десятка вооружённых личностей в чёрной униформе зондерполка Дирлевангер, увешанные оружием боеприпасами. Лица смутно очерчивались в ночи. Солдаты таращились на него, У многих явно чесались кулаки врезать по рылу этому сотруднику, но бить остерігались. Окружили, обхлопали со всех сторон. Какой-то юркий боец прыгнул в воронку на четвереньках забрался под дом. "Гергаупман!" выкрикнул он через минуту. А этот парень натуре всех своих пострелял. Три жмурав на личи. Может, и не врёт, а? Гергаупман. А может, просто жить хочет, и будет нам тут баки вколачивать. Зловящий прогудел в спину какой-то любитель блатной лексики. Я не могу назвать свою фамилию, взволнованно выкрикнул Амакин. Но я только что прибыл из тыла Красной армии и требую доставить меня в штаб 9-й армии Вермахта. Меня там знают. Если всё сделаете правильно, получите поощрение. Дошёл бы ты со своим поощрением, презрительно сплюнул другой боец. Слышь, братва, обратился он к Остальным. Лично мне плевать, что это за крендель с горы. Да бы пришёл его на месте, не хрен на тут лазить ночами, да вмешиваться в наши операции. Мотный он какой-то, братцы, ярша поди гонят. Дискуссия продолжалась недолго. Офицер у местной братвы был из немцев, достаточно сносно изъясняющийся по-русски. «Задержанного не бить!» — скомандовал он кортовым голосом. «Будниченко! Рывак! Кузьминок! Доставить задержанного в трибор! Да посматривать за ним, чтобы не сбежал! Связать ему руки! Надеемся, господин Лазучик не будет возражать!» Под злорадный гогот Ломакину стянули руки ремнем. Трое окружили его, погнали в глубину дворов, шли быстро, плотно окружив мутного арестованного. В принципе, не били, но каждый раз, когда он спотыкался и матерился, его хватали за шиворот и гнали дальше. «Гляди-кась, Олесь!» — бурчал в спину каратель. «По-москальски чешет на одних матерках. Да русский он, какой еще? Заправляет нам от фонаря, что из военной разведки. А сам ведь русский падла!» Ты тоже русский, огрызнул Саламакин. Или украинский хрен тебя разберёт. В Красной армии служил, признайся. Тебя выходит можно? Ага, нам можно, заржали каратели. Оступились по неосознательности, запутались. Насильно забрили во вражье войско коммунистам. Давно искупили свою вину, верой и правдой служим великому Рейху. А ты кто такой, падла, чтоб нас судить? Ломакин перестал отвечать, не реагировал на обидные тычки и лишь злобно пыхтел. Его прогнали темными, уже зачищенными дворами, вывели на дорогу, где стояла автоколонна. Большинство домов на этой улице было разрушено. У зачехленных грузовиков сновали тени солдат, и с темноты доносились одиночные выстрелы. Кто-то смеялся, с надрывом верещала женщина. Несколько карателей за ноги вытаскивали из развалин тела, бросали у обочин. В основном женщин, некоторые еще стонали, но выстрелы мгновенно обрывали стоны и мольбы о пощаде. Ломакина подтолкнули к машине, он самостоятельно и весьма проворно забрался в кузов. Машина была пустая, только на полу поблескивала лужа засохшей крови. Пахло, как в Покойницкой, провинциального морга, куда давно не завозили хлороформ. «Сидеть и не шевелиться», — предупредил охранник, оставшийся снаружи. «Остальные ушли договариваться». Вопросы здесь решались сумбурно и долго. Ломакин тяжело дышал, трещала голова, яростно чесалась спина, но он не мог ничем себе помочь. Руки были связаны ремнём в запястьях. Снаружи потрескивали выстрелы, что-то падало в руинах, перекликались каратели, которые перед выходом на дело, похоже, приняли на грудь. Ломакин терпел, ещё и не такое приходилось терпеть. О том, как собственноручно расстрелял членов своей группы, он не думал. Обычный эпизод в бесконечной кровавой бойне. Кто свои, кто чужие, все смешалось и стало незначительным. Идеологические установки его мало трогали. Убивать приходилось и чужих, и своих. Всякое случалось на войне. Тот же патрульный на разбитой набережной пришлось убить, чтобы не выдать себя раньше времени. Закричи, что он из абвера, тупость несусветная. Патрульным до да лампочки, а свои бы точно прибили». У Замятина с Ложкиным отличная боевая подготовка. Была. Вопросы к пущей радости, видимо, решили. В кузов забрались два плечистых гаврика, приказали пересесть дальше к кабине. Сами развалились у края. В кабину прыгнул водитель, завел мотор. Охранники опустили полок, закурили вонючие немецкие сигареты «Оберст». Машина рывками разворачивалась, наезжала на какие-то препятствия — Шофёр матерился с густым украинским акцентом. Водительского мастерства ему явно не хватало. Дальше была дорога. Несколько минут по прямой, при этом рессоры с подвесками подвергались нешуточным испытаниям. Потом сворачивали в узкие переулки, снова выезжали на прямую дорогу. Проезжая часть расширилась за счёт трамвайных рельсов. Снова проулки, сполохи пожаров. Район был безопасный, противников режима уничтожили или вытеснили. Дважды патрульные проверяли документы, разрешали проезд. Заскрежетали стальные ворота, машина въехала во двор. Сдешние обитатели говорили по-немецки, никак не могли взять в толк, за каким дьяволом сюда пожаловали эти гости из Дерлевангера. Каратели что-то объясняли на ломаном немецком, тыкали пальцами в задержанного. Это было огороженное высоким забором здание тюремного типа, где-то в недрах центра Варшавы. Периметр охраняли солдаты ВАФН-СС, Ломакину приказали выгружаться. Он вылез, выворачивая руки, и с трудом устоял, когда спрыгнул. Охранник прижал его к стене, второй куда-то уволокся. Несколько минут пришлось наслаждаться местными видами. Кирпичная ограда с колючей проволокой провода с изоляторами охраны вышки по углам периметра. Просторный двор, мощёный булыжником, трёхэтажное здание из красного кирпича. Монументальное, старое, покрытое маскировочной сеткой, которая свешивалась с крыши. На окнах решётки, несколько подъездов, грузовики в дальнем углу силуэты часовых. Улица Вайковская, сообразил Ломакин, район Трибор. Здесь раньше находилась тюрьма жандармерии и тайной полиции рейха. Во дворе зловещего здания постоянно кого-то расстреливали. Тела увозили грузовые машины со специальными прицепами. "Здесь и ныч тюрьма, чёрт возьми. Эй, служивый, здесь не штаб 9-й армии", проворчал он. "Отвали", буркнул охранник, радуясь, что хоть сюда привезли, а не шлёпнули по дороге. Из крайнего подъезда автоматчики выгнали мужчин в партикулярном платье. Они мялись посреди двора, зябко поводили плечами. Место действия освещал прожектор. Обычные гражданские, не первой свежести, не бритые, изнуренные. Их прикладами загоняли в нишу между подъездами. Люди не сопротивлялись, им было все равно. По команде все шестеро встали лицом к стене. Гавкнул офицер, расстрельная команда вскинула карабины. Нестройный залп, и пятеро упали, а шестому пуля не досталось. К нему подошел офицер и выстрелил в затылок из пистолета. Потом произвел еще один выстрел. Шевелился кто-то из расстрелянных. Солдаты забросили карабины за спины и удалились за угол. Офицер, упрятав пистолет в кобуру, потащился за ними досыпать. Из-за угла появилась подвода, запряженная лошадьми. Видимо, с горючим у рейха стало совсем тяжело. Какие-то люди, возможно, те же заключенные, чей час еще не пришел, затаскивали тела на подводы. Мёртвых убирали оперативно, чистоплотные немцы не любили заразу. От крайнего левого подъезда донёсся оклик. Встрепенул со страхом Ломакина, стал подталкивать его в спину. Ломакин нервничал, не такой представлялась ему встреча с кураторами. У русских научились бардаку и волоките. На встречу вышел офицер в небольшом звании, но всё равно офицер. Каста, элита, порода. Охранник бегло заговорил, путая русские и немецкие слова. Офицер нетерпеливо поморщился, ему явно было не до этого. Задержанного толкнули в спину, направляя к лестнице наверх, бросил конвоир. Это крыло освещалось крайне скудно. Он на лестнице чуть ноги не переломал. Второй этаж узкий аппендикс, крохотная одиночка. Жизнь научила терпению. Ломакин скрипел зубами, но молчал. Только перед тем, как развязали руки и втолкнули в камеру, произнёс заготовленную сакральную фразу: "Я, сотрудник германской разведки, имею срочное сообщение для полковника Ридхофена и майора Гайдриха. Пусть прибуду за мной или кого-нибудь пришлют. Я больше года находился на задании в русском тылу". Конвоир что-то буркнул, дескать, не моё собачье дело, и дверь захлопнулась. Давили стены, нары узкие, жёсткие, из белья соломенный матрас и облезлая подушка. Узкое окно с массивными прутьями решётки. Оно выходило в нишу, залитую кровью, просто замечательно. Благодетели чтоб вас. Блеклый свет от прожектора озарял булыжные плиты, дальнюю ограду из толстой кирпичной кладки, кусок сторожевой вышки. Охранники, позвякивая муницией, шатались по двору. Ломакину становилось не по себе, что за хрень? Или всё нормально? Не станут все службы срываться с места, если каждый подозрительный тип будет объявлять себя сотрудником разведки? Им больше нечем заняться, когда всё вокруг горит огнём, в Варшаве пылает восстание, в ворота стучится Красная армия, а в Рейхе ни людских, ни материальных резервов. И скоро всё обрушится к той самой чёртовой матери. К военной разведке у руководства рейха больше нет доверия. После мятежа 20 июля прошло почти полтора месяца. Клаус фон Штауфенберг и прочие заговорщики давно расстреляны. Адмирал Канарис под арестом, и его причастность к заговору тщательно проверяется. Военную разведку перевели под крыло РСХА, и теперь она частично подчиняется руководству Главного управления имперской безопасности» то есть людям с погонами СС. Может, все правильно, и он не пуп земли. Требуется время для выяснения личности, для передачи информации Ритхофену и Гайдриху, о судьбе которых он ничего не знает уже полгода. Безобразные мысли витали в голове. А если его руководство тоже арестовано в связи с заговором 20 июля? Ведь хватали многих, особо не разбирались. Теперь и его под шумок какими бы важными сведениями он не обладал. Ломакин перестал терзаться, впал в состояние транса. Метаться по камере не было смысла. Его не расстреляли, не бросили к смертникам или другим заключённым, а поместили в относительно сносные индивидуальные условия. Потом извиняться, он стерпит. И всё же ночью было хреново. Спал урывками, в глухой тюремный двор залетали звуки из города. Снова грохотали взрывы, в тёмном небе отражались отблески пожаров. Пару раз гудели самолёты, вокруг Варшавы кружили немецкие бомбардировщики и штурмовики. Иногда появлялись самолёты английской авиации, управляемые, как правило, поляками, сбрасывали в оставшем продовольствие, оружие и тут же спешили убраться, пока не подбили. Польза от этих посылок была немного. В информация для пилотов запаздывала Груз сбрасывали в места, уже очищенные от мятежников, и доставался он немцам или клевретам. Тем самым создавалась видимость, что в оставших не бросили, о них заботится польское правительство в изгнании. Шумели машины, въезжали во двор, выезжали. Несколько раз гремели выстрелы. Перед рассветом ламаки начались отгортанных воплей. В нишу под окном его камеры СС-овцы загоняли несколько человек. Эти люди не были покорными овцами, как предыдущие, а сопротивлялись, осыпали конвоиров отборными русскими матами. Сыпались за трещины, работали приклады. Человек пять или шесть загнали в нишу. Ломакин из любопытства подошел к окну, быстро выглянул и сразу спрятался. Кто знает этих косоруких? Пальнут чуть выше, кого волнует, что там торчит любопытный глаз. Расстрельная команда была на готове и терпеливо ждала офицера, который задерживался. Под стеной стояли несколько человек, видимо, пленные красноармейцы. Пленных в этой летне-осенней кампании было немного, не сравнить с первыми годами войны. Но всякое случалось: внезапные контратаки, локальные котлы, нападения на передовые дозоры. Людям не везло, сопротивлялись до последнего. Потом их либо уничтожали, либо брали в плен. По этим тоже не подфартило. Не рассчитывали на такой конфуз. Они переминались у стены, сплёвывали. Ломакин их не видел, но прекрасно слышал. Кто-то стонал от боли, видимо, душевно припечатали прикладом, кто-то глухо кашлял, потом перестал. «Вот же, сука, стыдно-то как, мужики!» С отчаянием в голосе пробормотал один красноармеец. «Ну как так можно? Мы уже в Европе, так хотелось до конца войны дожить!» «Не убивайся, Серёга, другие доживут, доделают за нас!» Вздохнул второй: "Хотя действительно, да тошноты обидно. Может, рванём на них, дадим ещё кому-нибудь в рыло?" А я уже дал, похвастался третий. Больше не могу, сел, нет, парни. Вот ей-богу, устал чего-то, коленит трясутся, мочи не хватит. Да пошли они в задницу, всё равно им хана. Зарал бы сейчас, мол, за Родину, за Сталина, да что толку? Всё равно не оценят. Скажите, а это больно? С дрожью вопрошал молодой голос: "Нет, вы не думаете, я просто более сильно боюсь". "Держись, Лёха, всё нормально будет. Больно, но быстро, почувствовать не успеешь". "А ты откуда знаешь, Серёга?" спросил второй. "Тебя уже расстреливали?" Ситуация складывалась, мягко говоря, невесёлая. Но приговорённые к смерти сдавленно усмехались, заставляя удивляться расстрельную команду. Появился офицер, что-то гаркнул вороньим горлом. «Прощайте, мужики, больше не увидимся». «А хрен его знает, Серега, сейчас выясним». Досмеяться да не дали, ухнул нестройный залп. Солдаты беспорядочно перезаряжали, снова стреляли. Ломакин, согнувшись в три погибели, дотащился до нар, забылся беспокойным сном.